Меня и сахарницу, он прилепил к ее донышку, крошечный, но весьма чувствительный микрофон. — Майя, я боюсь, — проговорил Затонский и опасливо огляделся по сторонам. — За мной следят. — И что, ты думаешь, кого-то обмануть таким маскарадом? Майя Антоновна усмехнулась. — Я тебя узнала с другого конца зала. Если уж ты хотел сменить внешность... Делал бы это аккуратнее. — Здравая мысль, — отметил про себя Маркиз. — Толковая женщина эта, Майя Антоновна. Зараза, конечно, первостатейная, но не глупа. — Ну, ты же меня знаешь много лет. Неудивительно, что ты меня узнала. Выдавила себя Затонский. — Да уж, — директриса вздохнула. — И кто же за тобой следит? Это связано с тем самым делом. Ну, с тем. Ты же сама знаешь, что вслух об этом говорить нельзя. Ладно, короче, зачем ты меня позвал? Ты же знаешь, мне некогда, у меня много дел. Майя. Но мне очень нужна твоя помощь. Голос клиента стал умоляющим. Ты знаешь, кроме тебя мне некому обратиться. «Что тебе нужно на этот раз?» — вздохнула директриса. «Папка». «Какая папка? О чем ты говоришь?» «Ты знаешь, о чем. Мне нужна папка с делом Чурлениса». «Что?» «Об этом не может быть и речи. Но, Майя, для меня это вопрос жизни и смерти». Пришло время достать эту папку и обнародовать те материалы. Только так можно спастись. Я не хочу об этом даже разговаривать. Эта папка — мой страховой полис. Пока она хранится в надежном месте, у меня все будет в порядке. Майя, ради всего святого, ради нашего прошлого. Я больше не выдержу такой жизни. Я и так постоянно вытаскиваю тебя из неприятностей. «Мне это, в конце концов, надоело», — рявкнула Майя Антоновна, но тут же оглянулась и понизила голос. «Но, Майя, только ты можешь меня спасти. Неужели ты мне не поможешь? Ты должен научиться держать удар. Я не могу вечно нянчиться с тобой. Но ты не отдашь мне эту папку? Даже не надейся». Мая встала из-за стола и, печатая шаг, покинула кафе. Затонский какое-то время сидел, глядя прямо перед собой, потом расплатился и направился к выходу. Леня бросил на стол купюру и последовал за ним. Однако в дверях задержался, делая вид, что разговаривает по мобильному телефону. Сам же краем глаза следил за подозрительным клиентом. «Выйдя на улицу, Петр Порфирьевич...» если, конечно, это было его настоящее имя, опасливо огляделся и стал голосовать. Однако, когда рядом с ним остановилась машина, он шарахнулся от нее, как черт от ладана. Смуглый водитель пожал плечами и уехал. Затонский снова поднял руку и на этот раз сел в подъехавший старенький серый «Опель». Едва машина тронулась, маркиз поехал следом. «Опель миновал...» В Синую площадь, свернул на Московский проспект и въехал в арку двора. Леня немного выждал и тоже въехал во двор, однако машины не было. В первый момент маркиз растерялся, но потом увидел в дальнем конце еще одну арку, ведущую в узкий переулок с односторонним движением. Проехав этот переулок, Леня свернул на соседнюю улицу и успел заметить возле следующего перекрестка знакомый серый «Опель». Леня прибавил скорость и скоро нагнал машину подозрительного клиента. Он еще какое-то время колесил за «Опелем» по городу, тот явно запутывал следы, но у Лени был немалый опыт того, что называют «наружным наблюдением», и он не отставал от «Опеля». Наконец серый автомобиль... Остановился возле неприметного здания с яркой вывеской, на которой были изображены кошка с собакой и яркими буквами написано «Ветеринарная клиника, 38 попугаев». Петр Порфирьевич вышел из машины и скрылся за дверью клиники. Леня припарковался чуть в стороне и последовал за клиентом. Он оказался в длинном коридоре, где на обитых, Кож замом в скамейках сидели озабоченные люди со своими питомцами. Рослый плечистый мужчина с выбритой наголо головой прижимал к себе крошечного йоркширского терьера, улыбчивая старушка с сумкой-переноской, из которой выглядывал сиамский кот, хрупкая девушка в платье с кружевным воротничком, возле которой сидел огромный питбуль, мальчик лет двенадцати с кроликом на руках. Все животные вели себя тихо. Питбуль не облизывался на кота, кот не шипел, а на кролика. Ясно, что в клинике было установлено перемирие, как в джунглях на водопое. В конце коридора за белой стойкой сидела женщина средних лет в накрахмаленном халате и белой шапочке. Она увлеченно читала книгу в ярком переплете. Леня подошел к ней и негромко кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. «Кто у вас?» — осведомилась женщина, оторвавшись от книги и оглядев Леню. «Что, простите?» «Я спрашиваю, кто у вас? Кошка, собака?» «Вообще-то у меня есть и кошка, и собака, и еще попугай. Что-то я никого из них не вижу». «Ну да, они дома. Надо мне выезжаем. И вообще, кто из них болен?» «Слава Богу, никто». «Тогда что вам от меня нужно?» «Я просто хотел спросить. Только что сюда вошел мужчина с такими... Гм... странными усами. Он здесь работает?» Мужчина с усами особо застойкой и недоверчиво взглянула на Леню. «Кроме вас, за последние полчаса сюда никто не входил. И вообще, что вам нужно?» «Понимаете, он уронил бумажник перед дверью вашей клиники, симпровизировал Леня». И в доказательство своих слов достал из кармана коричневое кожаное портмоне. «Я хочу отдать его». «Оставьте здесь». «Да, но вы же говорите, что к вам никто не входил». «Ну, не оставляйте». «Ах, вот как». Лёня покачал головой и вышел из клиники, провожаемой неодобрительными взглядами клиентов. Питбуль тихонько зарычал ему вслед, сиамский кот фыркнул, Йорк и Кролик промолчали. В кармане завибрировал мобильник. — Ленечка, можно я домой пойду? — жалобно спросила Лола. — Куда еще? — сердито буркнул Маркиз. Он был зол, что упустил Затонского. — Надо же, с виду тюфяк такой, а как ловко ушел от наблюдения. — Ленечка, мне скучно, — ныла Лола. «Сижу тут как в склепе. Не поесть, не в туалет выйти. Поговорить и то не с кем». «Ничего. Скоро Снегиренко появится, с ней поговоришь». Лола поняла, что Ленька ничего из подслушанного разговора не выяснил, поэтому сейчас такой злющий. И только открыла было рот, чтобы заорать и дать полное четкое определение его способностям, «Все узнала на блюдечке, можно сказать, неуловимого Затонского поднесла, а этот остолоп ничего сделать не может». Как открылась дверь приемной, и появилась Марья Антоновна собственной персоной. От нормального вида не осталось и следа. Теперь перед Лолой стояла настоящая ведьма. Волосы дыбом, оскал волчий, морда красная, ноздри раздувались от ярости». «Ты чем это тут занимаешься в рабочее время?» — заорала директриса, как будто застала Лолу, не разговаривающей по телефону, а голой на столе с мужчиной. «Трамвая жду!» — огрызнулась Лола. Она была дико зла на Леньку, на начальницу, да и вообще на весь мир. Май Антоновна, услышав такой ответ, несколько оторопела и потянулась к Лолиному мобильнику. «Но не тут-то было!» Лола обладала неплохой реакцией, к тому же маркиз ее кое-чему научил. Лола мигом убрала мобильник в ящик стола, едва не прищемив начальнице палец. — Ты что это себе позволяешь? — рявкнула Майя Антоновна. Ее лицо было уже не просто красным, а багровым. Лола бросила взгляд на люстру, лампочки пока горели, но Майя Антоновна глубоко вздохнула, собираясь, надо полагать, силами. Вдруг и правда лампочки лопнут. Лола выскочила из-за стола, обошла начальницу и оказалась у двери. Распахнула ее и заорала в коридор. «Помогите! Убивают!» Расчет Лола был прост. Удивить! Спутать этой заразе карты, выбить из колеи. Читал же Илёня про какого-то путешественника, который, встретив в тайге медведя, вдруг пустился плясать в присядку. Медведь, собиравшийся хорошо пообедать, удивился и убежал от греха подальше. Так и Майя Антоновна удивилась, громко сглотнула и спросила вполне по-свойски. — Ты что, рехнулась, Людмила? — Ольга, я, — напомнила Лола. — Без разницы, — отмахнулась директриса и вошла в кабинет, тяжело ступая. Дверь она прикрыла кое-как, так что осталась приличная щель, Лола прислушалась. Вот Майя протопала через кабинет, задев по дороге стул, вот бросила сумку на стол, вот заскрипели жалюзи на окне. В отличие от Майи Антоновны, Лола пролетела через приемную совершенно неслышно, почти не касаясь пола, и приникла одним глазом к щели. Майя стояла перед встроенным шкафом, в одном из отделений которого находился сейф. Тоже мне секрет. Лола выяснила это почти сразу же. Сейчас дверца шкафа была открыта, и Майя нажимала кнопки на кодовом замке. Сверху, снизу, справа, слева. Запомнила Лола, как перекреститься. Дверца сейфа открылась, Майя вытащила оттуда бутылку коньяка, налила коньяк в стакан, что стоял на подоконнике, и выпила как воду. Тетка — Сильно, тетка! — невольно восхитилась Лола. — Грамм сто пятьдесят одним глотком. Майя выдохнула, отставила стакан и уселась за стол. Лола отпрыгнула от двери, как антилопа, заметившая в зарослях львицу. Телефон в ящике стола светился. Маркиз прислал сообщение. — Посиди до конца рабочего дня. Вечером решим, что дальше делать. — Чтоб ты провалился! — отстучала Лола в ответ. Маркиз убрал телефон в карман, и тут он снова зазвонил. — Ну что еще не так? Недовольно спросил Леня, думая, что эта лолка снова капризничает. «Леонид, вы мне звонили?» Послышался голос Ильи Ароновича Левако. «Я тут в отпуске был, мобильник выключил, сами понимаете, иначе отдохнуть не дадут. Смотрю несколько ваших звонков. И в офис вы тоже звонили. «Здравствуйте, Илья Аронович, рад вас слышать. Голос бодрый». Отдых вам явно на пользу. «Да, вот нашел санаторий в средней полосе. Прекрасное обслуживание и все такое. Но, Леонид, что случилось? Неужели вам понадобились мои услуги?» «Да пока нет. Но вот ко мне обратился от вашего имени некий Петр Порфирьевич Затонский». «Затонский?» На секунду задумался Левако и тут же дал твердый ответ. В жизни не слышал такой фамилии. Леня не удивился, поскольку знал, что клиент фигурировал под чужой фамилией. Но, однако, Илья Аронович, нужно этот вопрос прояснить. Этот Затонский вас явно знает. Откуда ты же он выяснил мой специальный номер для связи с заказчиками? — Ах, вот даже как! — встревожился адвокат. — Леня... «У вас неприятности?» «Во всяком случае, он пытался мне их устроить», — обтекаемо ответил Маркиз. «Кому охота рассказывать о своих неприятностях? Мало ли куда могут сведения просочиться. Пойдут слухи, что Маркиз уже не тот, что его подставили, а это удар по профессиональной репутации». «А разве вы не проверяете своих потенциальных клиентов?» — допытывался Левако. Да, но он знал о вашей кошке, о Дези. Тут в голосе адвоката прозвучали тревожные нотки. Все знакомые знали, что он обожает свою кошку. Действительно, все достаточно серьезно. Слушайте, у Лени мелькнула плодотворная мысль. А вы кошку как лечите? Ветеринара надо вызываете? Что значит лечу? — забеспокоился Илья Аронович. — Моя дезечка, слава богу, здорова и прекрасно себя чувствует. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но все же, Илья Аронович, у меня у самого кот. Ежемесячный осмотр, ушки там, когти, зубы. Кто все это делает? Кто у вас бывает? — Леонид, вы же знаете, что я очень осторожен в таких вещах и надом дом никого не приглашаю. Мы с Дези ездим в клинику. И клиника называется «Тридцать восемь попугаев», — пробормотал Маркиз, вспомнив, что совсем недавно где-то видел эти цифры. Так и есть. А как раз перед моим отпуском случилось небольшое происшествие. Мысли Илья Ароновича тоже направились в нужную сторону. Дело в том, что Дейзи совершенно случайно проглотила сережку моей... «Моей племяннице». «Понятно», — мысленно усмехнулся Маркиз, а вслух спросил, «не бриллиантовую ли?» «Да-да. Представляете, она же могла порезаться. Бедная девочка так плакала». «Кто, племянница?» «Да какая племянница? Дези. Мы срочно поехали в клинику». Там Дэйзи обследовали, сделали рентген желудка и уверили меня, что операция не нужна, что Сережка выйдет, так сказать, естественным путем. И как, вышло? Да, на следующий день. Теперь с Дэйзи все в порядке. Слушайте, пока вы там в клинике переживали за кошку, с вами рядом не сидел такой тип. Кожа бледная, сам вялый, Шея морщинистая, глаза испуганные. — Такого не видел. Без колебаний ответил адвокат. — Но насчет телефона, когда Дези увезли на рентген, я настоял, чтобы пойти с ней. Бедная девочка так страдала. — Про это вы уже говорили, не слишком вежливо, — вставил маркиз, которому надоело слушать про Дези. «Да — Да-да. — Так вот, меня пустили? но велели сдать мобильник. У них там сложная аппаратура, так что выключения недостаточно. В общем, телефон некоторое время находился не у меня». «Так-так». Леня прикинул, что Затонский обязательно должен быть связан с ветеринарной клиникой. «Необычный посетитель, а сотрудник, а может и директор». «Ладно, этот вопрос он прояснит». «Вот и все, что могу вспомнить. Уж не обессудьте», — сказал Илья Аронович. «Да, вот еще что», — спохватился Леня. «А вы, случайно, не знали прокурора по фамилии Снегиренко?» «Знал», — ответил адвокат после короткой паузы. Голос у него сделался кислым, как будто у Илья Ароновича внезапно заломило зубы. «А почему вы спрашиваете?» «Ну, так...» Случайно в одном деле всплыло это имя. А что он был за человек? — Ну, Леня, как вам сказать? Вы ведь знаете старую латинскую поговорку. «О мертвые говорят или хорошо, или ничего». Но ну, вообще, честно вам скажу, тяжелый он был человек. Много крови мне попортил, и не только мне. — Ну, наверное, профессия такая. Прокурор все-таки а не учительница в музыкальной школе. — Может быть. Хотя, как вы понимаете, я с людьми его профессии часто встречался, но таких, как он, мало. — А почему, собственно, вас заинтересовал покойный прокурор? — Так всплыло в деле, — уклончиво ответил Маркиз и тут же задал следующий вопрос. — О деле Чурлениса вы что-нибудь знаете? «Само собой, я имею в виду не литовского художника. Его творчество меня не интересует». «Дело Чурлениса?» — задумчиво переспросил адвокат. «Как же, как же? Громкое было дело. Много лет прошло с тех пор. Его еще называли делом Северной Зари». «Как?» — удивленно переспросил маркиз. «Северная Заря». Так назывался уникальный, очень крупный удивительно красивый алмаз. Потрясающе красивый. Те, кому посчастливилось его видеть, млели от восторга. 120 карат. И при этом очень чистый, без дефектов, с едва заметным розовым оттенком, за который он и получил свое название. Вы сказали, назывался, Лёниные глаза заблестели, он обожал редкие, красивые, драгоценные камни. Именно. Несколько лет назад этот камень исчез и больше нигде не всплывал. Должно быть, распилили и продали по частям, или его купил какой-нибудь подпольный коллекционер и любуется им в одиночестве. Вот с этим камнем и связано дело Чурлениса.